Глава 20. Существует ли телепатия и телекинез? Телепатии называют чтение и передачу мыслей или образов на расстоянии без помощи обычных органов чувств человека, таких как зрение или слух. К этому явлению примыкает такой термин как телекинез, так называют способность перемещать предметы на расстоянии только силой мысли. Подобные явления ученые называют паранормальными, то есть выходящими за наше понимание физических законов мира. Люди так устроены, что им всегда хочется иметь больше того, что они имеют. И воображение вполне может представить себе ситуацию, когда мы читаем мысли других людей на расстоянии. Правда, это было бы здорово иметь подобные способности. Кто ж спорит, это было бы замечательно. А летать как птица, взмахивая руками, как крыльями, не хотите? Хотим, конечно. А иметь волшебный философский камень, способный превращать любые металлы в золото? Или вот еще, очень полезная штука, вечный двигатель, который способен вырабатывать энергию из ничего, тоже в жизни пригодился бы. Вы можете спросить меня, что общего между телепатией, вечным двигателем и философским камнем? Увы, общим является то, что все они существуют лишь в воображении людей, но отсутствуют в реальности. Любители подобных диковин, ученые, правительства многих стран и даже секретные службы потратили уйму денег и времени, чтобы найти доказательства телепатии, но пока ни одна серьезная попытка доказать ее наличие не достигла успеха. Все встречающиеся в литературе факты передачи мыслей на расстоянии после тщательной проверки оказываются или первоапрельской шуткой, или неточным изложением непроверенных фактов, или введением в заблуждение со стороны недобросовестных людей, называющих себя телепатами. В свое время более 30 лет назад, будучи сотрудником Ростовского института нейрокибернетики, я принимал участие в большой программе по изучению людей с необычными способностями, и большая часть наших испытуемых оказалась или мошенниками, или людьми с нарушенной психикой. Так одна женщина силой мысли передвигала по столу скрепки и гвозди, пока мы не обнаружили в ее одежде миниатюрные магниты, зашитые в швы ее одежды. Другой мужчина утверждал, что может видеть сквозь стену, а на самом деле он успевал с помощью маленькой ручной дрели просверлить дырочку в межкомнатной перегородке, через которую подглядывал, что происходит в другой комнате. В свое время газеты сообщали, что знаменитый маг и волшебник Ури Геллер, который по телевизору сгибал ложки силой своей мысли, наотрез отказался повторять свои эксперименты в присутствии профессиональных фокусников, так как вполне обоснованно боялся, что они его разоблачат. Но давайте вернемся к телепатии. Чтобы не тратить время на опровержение всех случаев чтения мысли, о которых так любят рассказывать сторонники мистических историй, ученые приводят три довода, доказывающие, что телепатия не существует. Первое. Анатомическое доказательство. Обмен мыслями на расстоянии, как и обмен радиосигналами, требует, во-первых, передатчика, а во-вторых, приемника сигнала. В вашем городе наверняка есть телевизионная вышка, которая передает сигнал на антенны телевизоров, а для работы сотовых телефонов обязательно нужна система антенн, расположенных на самых высоких зданиях города. Так вот, за четыре сотни лет существования науки анатомии ученые не обнаружили ни передатчика, ни приемника мысли сигналов в нашем мозге. Второе. Эволюционное доказательство. Сторонники телепатии утверждают, что она – следствие редкой мутации, и поэтому ей обладают единицы среди тысяч живущих людей. Предположим, что это так и есть. Но согласитесь, что такая мутация была бы чрезвычайно полезной для выживания человека. Ведь такой мутант мог бы свободно читать мысли других людей. По законам эволюции, подобный выгодный ген за несколько сот лет быстро бы распространился бы среди людей, и сейчас нашу планету населяли бы исключительно телепаты что не соответствует реальности. Третье. Физическое доказательство. Согласно законам физики, для передачи информации необходим определенный носитель — свет, звук, радиоволны, рентгеновское излучение. Причем для передачи информации на расстояние требуется определенная мощность сигнала, величина которого пропорционально нужному расстоянию. В то же время ни один физический прибор не смог зарегистрировать какое-то мощное излучение, исходящее из головы человека и способное преодолевать десятки и сотни километров, как это утверждают сторонники телепатии. Однако стремление человека к чуду и желание обладать таинственным даром приводит к тому, что время от времени появляются мошенники, утверждающие, что они способны читать чужие мысли и на этой почве получающие свою порцию славы или денег от легковерных любителей таинственного. Кстати, самым известным разоблачителем паранормальных явлений является Джеймс Рэнди, который сам много лет был фокусником и показывал массу интересных трюков. Впоследствии Рэнди основал специальный денежный фонд, который гарантирует выплату миллиона долларов любому человеку, который докажет существование у себя экстрасенсорных, сверхъестественных или паранормальных способностей. Однако до сих пор ни один экстрасенс или телепат так и не смог доказать, что способен на большее, чем просто обманывать доверчивых зрителей с помощью цирковых трюков.